Издательство Эксмо. 2019 год. Татьяна Полякова. Леди Феникс. Читает Ольга Прохорова. Эпиграф. Берег встретит героя. Берег встретит врага. Нас всегда было двое, а теперь только я. Вячеслав Бутусов. Берег. Паренька было жаль. Он голосил так отчаянно: С такой обидой смотрел на мир, что мог раздра более жестокосердное существо, нежели я. Тут выяснилось, что подобных существ немного. Похоже, никто, кроме меня, не обратил внимания на бедственное положение мальчишки. Народ сновал по площади туда-сюда, занятый своими проблемами, и, казалось, вообще ничего не замечал вокруг. Десять минут назад я влилась в толпу, оставив свою машину в переулке. У меня была назначена встреча в кафе на Дворянской, а эта улица с некоторых пор стала пешеходной зоной, так что попасть туда я могла только на своих двоих. С Сунулым видом, глядя на себе подобных, я шла через площадь, когда там появилась компания подростков на роликах. Они быстро двигались, рассекая толпу, траектории их сходились, расходились и вновь соединялись. А по толпе прошел ропот недовольства, потому что ребята на роликах кружили по площади не просто так, а с целью, которую правоохранительные органы охарактеризовали бы как мелкое хулиганство. Кого-то толкнут, с кого-то сорвут бейсболку, а вот у вопящего паренька вырвали из рук мобильный Он шел неподалеку от меня и болтал по телефону, когда рядом возник тип на роликах. В свитере с большим воротом, натянутым на нос, и в бейсболке, прикрывавшей верхнюю часть лица, так что разглядеть физиономию парня было невозможно. Вырвал трубку из рук мальчишки и через мгновение скрылся с глаз, оставив в душе недавнего обладателя мобильного обиду на судьбу и попранное чувство справедливости. Вореньку на вид было лет десять, и впереди его ждала долгая жизнь, в которой обидам места хватит. И мне ничто не мешало двигаться дальше, посетовав на уличное безобразие. Но я подошла к нему и со вздохом спросила: "Ну и чего ты вопишь?" Он закрыл рот и заглянул на меня с откровенной надеждой, готовясь переложить на мои плечи свои проблемы. Размазал по щекам слезы и ответил: «Мобильные украли. Вижу, что украли, опять вздохнула я и кивнула. Идём. Куда? В милицию, конечно. В милицию? растерялся он. Зачем? Заявление писать. Отделение милиции располагалось в переулке неподалёку. По дороге паренёк, которого звали Ваней, торопливо и довольно бестолково поведал мне историю утраты мобильного телефона. Если учесть, что я была свидетелем данного события, история особого впечатления не произвела. В отделении мы долго сновали от одного кабинета к другому, пока какой-то милиционер вдруг меня не узнал. Что случилось-то? поинтересовался он с печалью в голосе. Моё присутствие в коридорах родного отделения счастливее его отнюдь не сделало. У Ваньки мобильный украли. Вырвал из рук парень на роликах на площади. А? кивнул он. Опять эти роллеры. Что, очень досаждают? спросила я. Он пожал плечами. Да не то, чтобы очень, но бывает. Три заявления уже есть, каждый раз одно и то же, выхватывают из рук мобильный и дёру. Но если три заявления уже есть, пора бы принять меры, без особой уверенности произнесла я. Слуга закона опять пожал плечами. Пора, конечно. Только разве их поймаешь? Они то в одном конце города возникнут, то в другом. На площади детьни на роликах всегда полно. Отличить грабителей от тех, кто просто катается, невозможно. Если установить здесь пост, то, конечно, но это сколько людей надо? А у нас полно дел посерьёзнее, чем всякую шпану ловить. Ясно? кивнула я. Заявление примите. Конечно, порадовал он, разведя руками. Минут десять ушло на заявление. Ванька, который поначалу оживился и смотрел по сторонам с интересом, свято веря, что взрослые дяди и тети, в большом количестве проходящие мимо, моментально бросятся искать его телефон, понемногу сник, сообразив, что особо никто не пошевелится. Когда заявление было написано, и мы покинули кабинет, он с грустью спросил: "И что теперь?" Взгляд его был суров, хоть и обращен не по адресу. А мне вдруг стало стыдно. хотя ловить шпану на улицах в мои обязанности никогда не входила. Если парни отыщут, начала я, и замолчала. И ничего сделать нельзя? С душевной болью поинтересовался он. Видишь ли, мне отец телефон подарил. Он не сдержался и заревел, отворачиваясь от меня. Понимаю, «Объяснишь ему, в чём дело. Не объясню, вытерев слёзы кулаком, буркнул парнишка. Его убили. Кто? растерялась я. Пьяный дядька на машине сбил и уехал. Отца спасти можно было, так мама сказала, но его только утром нашли. Да, вздохнула я. История. «история». «Дядьку пьяного отыскали? Он кивнул и вновь отвернулся. Ладно, найду я твой телефон, сказала я. Теперь он посмотрел внимательно, но все еще с сомнением. «Найдете?» Найду. Вы что, в милиции работаете? Вроде того. Будут новости, позвоню. До дома доберешься или подвезти? Доберусь. Тогда до встречи. Я пошла по коридору, но он окликнул меня. А вас как зовут? Ольга, ответила я, оборачиваясь. Ольга Рязанцева. Проще всего было отправиться в ближайший магазин и купить телефон той же модели. Немного корпус покаябать, чтобы Ванька с уверенностью не мог сказать, его вещь или нет. И сделав доброе дело, спать себе спокойно в надежде, что оно где-то там зачтётся. Но дед бы наверняка сказал, что мне просто нечем себя занять. Должно быть так и есть, потому что я твёрдо вознамерилась найти телефон, тот самый, который Ваньке подарил погибший отец. Покинув отделение, я пересекла площадь и вышла на Дворянскую, безнадёжно опоздав на встречу. Впрочем, не очень-то меня это беспокоило. Ещё находясь в милиции, я предупредила пресс-секретаря фирмы Лорэн, что звёзды воспрепятствовали нашему свиданию, и получила заверение, что он всё прекрасно понимает и встретится со мной в любое удобное для меня время. В этом я не сомневалась. Хозяева фирмы Лорэн в решении своих проблем очень рассчитывали на поддержку деда. Отнюдь не безвозмездную, надо сказать. А пока довольно усердно окучивали меня. Весть о том, что любящие сердца соединились, и мы теперь с дедом живем одним домом, быстро распространились среди тех, кто считал необходимым знать такие вещи, и мой личный рейтинг взлетел в заоблачные выси. Будь я чуть глупее, могла бы возгордиться. Дед в наших краях являлся единовластным хозяином. А слыл ловеласом, что в глазах изобретателей по неведомой причине было скорее достоинством. В конце концов, мог себе позволить раз давно ходит во вдовцах. О его победах рассказывали с хитрой улыбкой и с дурацким подмигиванием, присочиняя на ходу, а иногда откровенно фантазируя. Но даже самым безупречным фантазиям было далековато до реального положения дел. Все особи женского пола, хоть чем-то выделяющиеся из серой массы, были дедом замечены и обласканы. И с каждой он умудрялся расстаться так, что дамы и через год, и через два, и даже через десяток лет готовы были примчаться к нему по первому зову и совершить в его честь что-нибудь глупое и героическое. Вот таков был наш дед, уже довольно давно облюбовавший дом с колоннами и, судя по всему, не собиравшийся его покидать. Злые языки утверждали, что он умрет на боевом посту, как генсеки в незапамятные времена. Сам дед о такой перспективе говорил туманно и без охоты, но планов у него было громадье, а здоровье отменное, так что, возможно, злопыхатели правы. С дедом это прозвище прочно утвердилось за ним еще с тех пор, когда он не был первым человеком в наших краях, а являлся успешным предпринимателем. Нас связывали давние и весьма непростые отношения. Когда-то я была влюблена в него, потом вроде бы ненавидела. Теперь он был единственным близким мне человеком. Хотя еще несколько месяцев назад я подумывала связать свою судьбу с Тимуром Тагаевым, несмотря на то, что наше совместное существование особо радостным назвать было трудно. Данному решению способствовал тот факт, что мне через некоторое время предстояло стать матерью. Но Тимуру я рассказать об этом не успела, потому что он как раз в тот момент вознамерился выпустить меня на свободу по его собственным словам. Свободу я встретила без энтузиазма, но об интересном положении продолжала молчать. К тому моменту наши отношения так запутались, что лучшим из возможных решений было хотя бы некоторое время держаться друг от друга подальше. Вот тут появился дед и весьма настойчиво предложил мне переехать к нему. Разрыв с Тагаевым оказался куда более болезненным, чем я могла предположить, и потому я согласилась. Так что теперь мы жили под одной крышей, но наши отношения носили исключительно целомудренный характер. Дед продолжал изображать отца родного, а я благодарное чадо. Чёрт знает, почему мы не стали любовниками. Может, он решил быть терпеливым и дать мне время во всём разобраться. А может, беременные бабы просто не вызывали у него желания. В любом случае меня это вполне устраивало. Перебираясь на новое место жительства, я не очень-то верила, что задержусь здесь надолго. Прежде всего, дед терпеть не мог моего Сашку, рыжую таксу со скверным характером. А Сашка, естественно, не жаловал деда. Одного этого за заглаза бы хватило, чтобы разъехаться в первую неделю, но оба, точно сговорившись, вели себя образцово. Дед соглашался с тем, что Сашка гениален, а тот в знак признательности приносил ему тапки, позволяя себя гладить и даже вместе с ним смотрел телевизор. Повод скандалить отпал не возникнув, и я у деда задержалась. Месяц назад он как бы между прочим заметил, что до декретного отпуска мне еще далеко, и я вполне могу выйти на работу. Надо сказать, что я все еще числилась его пресс секретарем хотя частенько об этом забывала. На самом деле я была дамой для особых поручений, далеко не всегда приятных. Если честно, приятных поручений я так и не смогла припомнить, хотя потратила на это целый вечер. Но беременные бабы для такой работы мало пригодны, по мнению всего того же деда. Так что ничего пакостного от судьбы в этом смысле я не ожидала. Поразмышляла немного и согласилась, в основном потому, что чужая квартира вгоняла в тоску. Работа помогает отвлечься по утверждению психологов. Вот так я и оказалась в родном кабинете, который, как выяснилось, всё это время, пока мы с дедом выясняли отношения, пустовал. Моё появление в доме с колоннами его свита восприняла сдержанно. Я уже пару раз уходила, вроде бы навсегда, но потом возвращалась, и к моему мельканию успели привыкнуть. Кабинет вызвал ностальгию в купе с угрызениями совести. Угрызения в основном сводились к тому, что я знать не знала, что мне здесь делать. Я подозревала, что дед желает видеть меня здесь по одной причине. Боится, что от безделья я сотворю что-нибудь похуже, чем беременность от Тимура Тагаева, которого дед упорно именовал дворовый шпаной. Хотя рука об руку с ним давно и основательно повышал собственное благосостояние. Каждый день я являлась на работу, усердно занимаясь какой-нибудь ерундой. Звонила десятку людей, вела какие-то переговоры. Мне было невозможно поверить, что в этом есть смысл, но огорчать деда не хотелось. К тому же я уверяла себя, что несколько месяцев до ухода в декретный отпуск протянуть вполне способно. Тимур, разумеется, знал о моём возвращении к прежней должности, и это его наверняка убедило в правильности собственного выбора. Раз уж я сделала свой, сама я тщательно избегала любых упоминаний о нём, и дед, конечно, тоже помалкивал. Так что оставалось лишь гадать, как Тагаев живёт без меня. Вздохнул с облегчением или былая любовь всё ещё не даёт ему покоя и мешает крепко спать по ночам. Первый месяц после нашего разрыва я всё чего-то ждала, к примеру, звонка по телефону с глупым вопросом, как дела. Но он не звонил, что меня совсем не удивляло. Хорошо его зная, я была уверена, он вычеркнул меня из своей жизни, но несмотря на эту уверенность, ждать не перестала и с переездом к деду. Хотя ничто не мешало мне заглянуть к Тимуру в офис или в его ресторан и тоже задать дурацкий вопрос: как дела? Ведь расстались мы вполне дружески. Но в этом было столько же смысла, сколько в моём возвращении на работу. Потому эта идея так и осталась непритворённой в жизнь. Однако, вопреки всякой логики, я подолгу колесила по родному городу в тщетной надежде, что судьба возьмёт да и сведёт нас с Тимуром, как бы между прочим, и глупые вопросы не понадобятся. Но оказалось, что случайно встретиться в большом городе не так-то просто, тем более, что Тагаев к встрече со мной отнюдь не стремился. В общем, я была свободна, полнейшем и грустнейшем смысле этого слова и уповала лишь на то, что вскоре моя жизнь изменится, родится ребёнок, и в ней появится смысл. По крайней мере, я на это очень рассчитывала и даже убедила себя, что буду хорошей матерью. Тысячи людей вокруг живут так же, как и я, ходят на работу, с удивлением наблюдая, как весну сменяет лето, а лето осень, и не забивают голову размышлениями, есть ли во всём этом какой-то смысл. Следовательно, и я обойдусь Вот так обстояли мои дела на момент внезапной встречи с Ванькой. И то, что я решила непременно отыскать его мобильный, объяснялось полной сумятицей в моих мыслях и чувствах. Так что дед оказался бы прав, узнав он о моем решении и вынеси вердикт, затеяла я это от безделья. Вернувшись к своей машине, я посмотрела на часы и подумала: самое время заглянуть на работу и создать видимость кипучей деятельности, чтобы дед порадовался. А общественность не сомневалась, что деньги я получаю не просто так. Только я выехала на проспект, как заметила стайку роллеров. Рассекая толпу, они двигались в сторону цирка. Знакомый свитер и бейсболка мелькнули перед глазами, и я устремилась следом. Однако импровизированная погоня длилась всего несколько минут. Ребята свернули в парк, и пока я нашла место для парковки, скрылись из глаз. Но в какой-то момент передо мной вновь мелькнула фигура в свитере. Лица парня я по-прежнему не видела, зато обратила внимание на кожаный рюкзачок с портретом Мао Цзэдуна. Когда я появилась в парке, он был тих и необитаем, а я досадливо чертыхнулась. Однако рюкзачок за спиной высокого худосочного парня давал слабую надежду, что встреча наша не последняя, являясь хоть и не бог весь какой, но зацепкой. Такие рюкзаки продавались в салоне Кати Самохиной, известного в городе дизайнера. парень, который мог себе позволить купить вещицу из её коллекции, вряд ли особо нуждался и воровать мобильные у прохожих, ему явно ни к чему. Следовательно, я имею дело не с банальными воришками, а с детками, у которых адреналин в крови зашкаливает. А вот со здравым смыслом и прочим явные проблемы. Это вызвало досаду. Мобильный он вполне мог выбросить в ближайшую урну, и Ванька лишится отцовского подарка. Злясь на неудачу, я вернулась к машине и поехала на работу. Охранник на входе будро мне улыбнулся. Я ответила улыбкой и упругой походкой направилась к лифту, демонстрируя таким образом желание служить деду и народу изо всех имеющихся сил. Выйдя из лифта, я едва не столкнулась с Луганским, председателем нашего законодательного собрания. На этот пост он заступил недавно, но уже успел растерять большую часть своего оптимизма, который произвел на меня неизгладимое впечатление в купе с удивлением. Как такой человек умудрился оказаться в этом кресле? Луганскому не так давно исполнилось 35, и смысл своей жизни он видел в служении народу, Оба слова с большой буквы. Самое смешное, что он был вполне искренен. Не перевелись еще на свете чудаки. Он получил прекрасное образование, стажировался в Англии, после чего вернулся на родину с намерением её осчастливить. Родина к этому была не готова. Несмотря на сногсшибательный оптимизм, Луганский это понял, что от благих порывов его не уберегло, и он подался в депутаты, лелея в душе надежду изменить жизнь к лучшему. Начинать следовало с законов. Вот он и начал. Образование и стажировка в Англии создали ему репутацию слишком умного, что лишало его каких-либо шансов в предвыборной гонке. Этому сильно способствовали манеры Луганского, очки в золоте оправе и привычка употреблять слова и выражения, смысл которых по большей части населению был недоступен. Он заработал прозвище Хомяк из-за пухлых щек, успешно проваливал одни выборы, но тут же выставлял кандидатуру на другие. В полупредвыборных баталий он так разошёлся, что пару раз замахнулся на святое, то есть позволил себе критиковать самого деда. Впоследствии, сам удивляясь своей отваге, и стал предметом бесконечных насмешек для всех, кто знал не понаслышке. Тягаться с хозяином мог лишь слабоумный, к тому же начисто лишённый чувства самосохранения. И тут всех поразил дед. Должно быть решив, что подхалимые или заблуды портят его репутацию демократа и защитника угнетенных. дед обожал время от времени обниматься со старушками и брататься с рабочим классом. И с этой целью не реже двух раз в год посещал предприятия, где дела шли относительно успешно, и открыто поддержал Луганского, причем особо указал на его мужество, честность и бескомпромиссность, после чего ошеломленное население, простив Луганскому его досадную образованность, проголосовало за него практически единогласно. Он уверился, что честный человек способен добиться в этой жизни многого, чем окончательно подтвердил диагноз полоумного. К деду он воспылал огромным уважением, говорил о нем с придыханием и практически в стихах, на что дед, имея добрую душу, ответил реверансом. И Луганский в одночасье стал председателем законодательного собрания. Щёки раздул еще больше и горел на работе, не щадя ни себя, ни других, но вскоре энтузиазм начал таять на глазах. Хоть Луганского и считали недоумком, но дураком он отнюдь не был. И чем отечески ласковее говорил с ним дед, тем печальнее он становился. Сейчас он возвращался из заветного кабинета, и сияния в его глазах практически не наблюдалось. Я хотела прошмыгнуть мимо, но он встал как вкопанный, посмотрел на меня и молвил: "Надо поговорить". "О чем?» — удивилась я. Но Луганский уже схватил меня за руку и повлек в бар. Здесь он взял две чашки чая, сунул в свою грустный нос и замолчал. А я запечалилась. Надо сказать, мы испытывали симпатию друг к другу. По моему мнению, он был хорошим парнем, который верил в то, что мир можно изменить к лучшему. Я же ни во что не верила, но чужую веру уважала. В чем причина его симпатии ко мне осталась тайной. Должно быть, он увидел во мне что-то светлое, обладая лучшим зрением, чем я, хоть и носил очки. Как-то во время приёма мы оказались рядом, и он, за неимением других слушателей, начал излагать свои идеи мне. Слушатель я благодарный, потому что лениво и сама особо болтать не люблю. Он ввлёкся, а я против его ожиданий не сбежала. Он вызвался меня проводить, и мы продолжили беседу после приёма. То есть он всё говорил, а я весело трусила рядом, радуясь хорошей погоде и возможности размять ноги. В знак благодарности я познакомила его с Сашкой, и они друг другу понравились. После чего мы ещё пару часов болтались в парке. С этого, собственно, и началась наша дружба. Теперь, видя перед собой его унылую физиономию, я гадала, чего следует ожидать от жизни. Оказалось ничего хорошего. Он поднял голову и заявил: "Мне нужен твой совет". Я принципиально не даю советов, потрясла я головой, а он нахмурился: "Брось. Я серьёзно. Я тоже советчик из меня никудышный". Все знают, он к тебе прислушивается, сказал Луганский, совершенно не обращая внимания на мои слова. Кто? удивилась я. Дед, поговори с ним. О чем? Слушай, я лучше изменю своим правилам и дам тебе совет совершенно бесполезный, но дружеский. Излагай, что тебя печалит, друг мой. Он посмотрел внимательно и вздохнул. Я-то думал, что могу рассчитывать на тебя. Зря? Ты можешь говорить серьезно?» — обиделся он. Наверное, но пробовать не хочу. Мой сосед погиб неделю назад от передозировки. Мальчишке всего 16 лет. Родители приличные люди. Бывает. Тебя это нисколько не волнует? разозлился он. Это твой сосед, а не мой, и каждый день кто-то умирает от передозировки. Вот-вот. А мы стоим в стороне и делаем вид, что это нас не касается. Чего ты от меня хочешь? не выдержала я. У меня есть сведения, что кое-кто неплохо наживается на торговле наркотой в нашем городе. Кое-кто из тех, кому с этим злом положено бороться. Признаться, я икнула от неожиданности. Сохранить святую наивность, когда седина уже пробивается на висках, способен далеко не каждый. Может, право те, кто утверждал, что Луганский у нас недоумок? — Ну и что? Вяло поинтересовалась я. Как это что? возмутился он. А я вздохнула. Наркотой торгуют в каждом ночном клубе, в подвородне, даже в школах, горячо продолжал он. Ты считаешь это нормальным? Не считаю. Вся страна с этим борется, и мы не отстаём. По показателям наша область в числе самых благополучных. Прекрати. Хорошо, давай чай пить. У меня есть сведения о причастности конкретных лиц, не унимался он. И с этим ты ходил к деду? усмехнулась я. Вопрос излишний. Ответ читался на его физиономии. «Дед наверняка разливался соловьем, горько сетовал, предлагал объединить усилия и заговорил его едва ли не до обморока, так что бедолага, скорее всего, забыл, зачем пришел и очухался только в коридоре. Дед на такие штуки мастер, мне ли не знать. Я уверен, он не представляет, как скверно обстоят дела в действительности. Мрачно извлек Луганский. А вот это в корне неверно, мысленно усмехнулась я. Знает и даже очень хорошо, и борется по-своему. Например, следит за тем, чтобы его кровный процент не затерялся в чужих карманах. Страшная тайна, известная кое-кому, в том числе и мне. Разумеется, такому человеку, как Луганский, знать об этом не положено. С большого ума он таких дров наломает. Хорошо, я с ним поговорю, кивнула я, хотя уверена, это излишне. Он в курсе всех проблем региона, но покончить со злом можно лишь совместными усилиями после долгой изнурительной борьбы. Издеваешься, буркнул Луганский. Нет. Не лез бы ты не в своё дело. Для этого есть специально обученные люди. Кое-что у них получается. Недавно некие граждане лишились тёпленьких мест. Одет официально заявил, что с коррупцией в рядах вскоре будет покончено. Всё-таки издеваешься, кивнул он, поднялся и ушел. А я загрустила, допила чай и отправилась к себе. Не успела я с удобствами устроиться в родном кабинете, попутно пытаясь решить, чем себя занять в ближайшее время, как дверь открылась, и в комнату вошел дед. Надо сказать, после моего водворения здесь он взял за правило заглядывать ко мне хотя бы раз в день. Может моя физиономия повышала его работоспособность, а может, он просто желал убедиться, что никуда я не сбежала и отрабатываю потраченные на меня деньги. Привет, сказал он, проходя к столу и устраиваясь в кресле, и добавил: Прекрасно выглядишь. Я согласно кивнула, не желая его расстраивать, хотя и в самом деле выглядело неплохо, однако женщины редко бывают абсолютно довольны своей внешностью, и я не исключение. Дед подумал: и поцеловал меня в лоб по-отечески. И после этого устроился в кресле основательно, а я заподозрила, что он не просто так пришёл. Однако причину своего появления дед открывать не спешил, и я тоже торопиться не стала. Что нового? спросил он довольно равнодушно. Надо полагать, вопрос был риторический. Дед обожает риторические вопросы. Я, кстати, ничего против не имею, раз отвечать на них не обязательно. Но что-то всё-таки сказать было надо, и я сообщила. В городе появилась банда подростков на роликах, тырит у прохожих мобильные. Деду это сообщение по неведомой причине не понравилось. У тебя украли мобильный? нахмурился он. У меня? Нет, но я была свидетелем данного безобразия. И что? продолжал он хмуриться. Ничего. Пожало я плечами. Слава богу, я боялся ты кинулась восстанавливать справедливость, забыв, что в твоем положении, когда ты это говоришь, я чувствую себя смертельно больной. Я беспокоюсь за тебя, вздохнул он и посверлил меня взглядом. Ты давно виделась с Луганским? мягко спросил он, но я насторожилась. Хорошо зная деда, я предположила, что вопрос этот он задал не просто так. Только что, ответила я. Дед взглянул из-под лобья, словно прицениваясь. Иногда он забывался, вот как сейчас, и его взгляд становился до того жёстким, что под ним невольно ёрзать начинаешь. Впрочем, для меня это пройденный этап. Кажется, он тебе доверяет, заметил дед. Непонятно почему, кивнула я. Как раз понятно, пожал он плечами. У тебя репутация порядочного человека, далеко не каждый может похвастаться этим. Его слова о моей репутации признаться удивили. Я-то думала, что меня считают в худшем случае алкоголичкой, а в лучшем дурно воспитанной особой. Ещё более странным показалось то, что дед заговорил об этом, да ещё в таком тоне, будто немало не сомневался в том, что общественность на сей счёт права. Спасибо на добром слове, не зная, что ответить, сказала я и растянула рот в улыбке. Дед опять нахмурился. Не юродствуй. Не буду Так что, Луганский? В каком смысле? Взгляд деда посуровил еще больше, но тут он должно быть вспомнил о моем интересном положении и вздохнул. Он был у меня сегодня, говорил дельные вещи, правда, кое-что показалось мне преждевременным и даже неуместным. Ничего не могу сказать по этому поводу, продолжая улыбаться, заметила я. Мы выпили в баре чаю, но мне он ничего заслуживающего внимания не сказал. Вряд ли дед мне поверил. Несмотря на то, что взгляд мой был открытым, а улыбка максимально искренней, и между прочим, зря не поверил. С моей точки зрения, Луганский действительно не сказал ничего толкового. Бог с ним. Легко отмахнулся дед, то ли Луганский мало его заботил, то ли он понял, что разговор со мною ничего не даст. У меня к тебе просьба, личная. Он вздохнул и сделал паузу, а я продемонстрировала сильнейшую заинтересованность. Ко мне обратилась моя знакомая, это её должна помнить, Максимова Ирина Николаевна. Константиновна, поправила я. Да, конечно. Максимова Ирина Константиновна работала в фирме деда в те времена, когда он ещё не был нашим всем, а являлся успешным бизнесменом. Высокая, красивая брюнетка была умная и обаятельна. Разумеется, дед не мог не обратить на неё внимание, а она не могла ему отказать в большой любви. Дед действовал на женщин всегда одинаково, независимо от того, брюнетки они или блондинки, дуры или умные. все как одна, готовы были любить его всю жизнь. Но он от подобных идей в восторг не приходил. Им надлежало довольствоваться его весьма непродолжительным вниманием. Однако, как я уже говорила, дед умудрялся с каждой расстаться дружески, хотя это зачастую и стоило ему больших нервов. Максимова помнится, развелась с мужем, после отставки пыталась отравиться и до сих пор живет одна. Чем и запомнилась мне, в отличие от двух десятков других возлюбленных деда, которые начисто стерлись из памяти. Я взглянула на деда. Время идет, а он как будто не меняется. Спина прямая, плечи расправлены, подтянуты, бодрый. Морщинки вокруг глаз выглядят очень сексуально, а седая шевелюра придает его облику благородства. Следует признать, дед, несмотря на то, что своё шестидесятилетие уже отпраздновал, до сих пор завидный жених. Так вот, продолжал он. Там какая-то странная история с сестрой. Был бы тебе очень признателен, разберись ты, в чём дело. Дед выдал свою предвыборную улыбку, и стало ясно, что мне от задания не отвертеться. Хорошо, без энтузиазма согласилась я. А в чём собственно дело? Да я и сам толком не знаю. Вот ее телефон, встреться и разберись. С этими словами он поднялся, еще раз поцеловал меня в лоб и удалился. А я задумалась. Дед никогда не отказывал бывшим пассиям в помощи и поддержке, но у меня закралось подозрение, что в данном случае мне злостно пудрят мозги. Дело наверняка яйца выеденного не стоит, но я буду занята, и мысли мои тоже. Тут я вспомнила о Луганском и загрустила. Но бумагу с номером телефона Максимовой сунула в карман. В принципе, я могла ей позвонить прямо сейчас, однако решила, что это подождёт. Для начала я хотела разобраться с Ванькой, точнее с роллерами, потому и отправилась через полчаса в салон Кати Самохиной. Он располагался в самом центре, на бойком месте, между двумя торговыми центрами. Золотые буквы на фасаде, в огромной витрине четыре манекена, выкрашенные в зелёно-золотой цвет, представляли последнюю коллекцию. Я задержалась перед витриной, удовлетворенно кивнула и вошла в салон. Две девушки бросились ко мне с приветствиями, за неимением других посетителей, всю свою любовь излив на меня. Надо сказать, меня здесь хорошо знали. Я не только покупала у Кати сумки, ремни и прочие мелочи, в нарядах от Самохиной я неоднократно появлялась в обществе. Одни считали это большим личным мужеством, другие белой горячкой. Пока девушки щебетали из за стеклянной двери показалась Катя, так как я числилась в клиентах, которыми занималась сама хозяйка. Рада вас видеть, сказала она, протягивая мне руку, которую я пожала. Самохина произносила своё имя с ударением на последний слог и вообще тяготела к экзотике. Глаза подведены и зрительно вытянуты к вискам, чёрные волосы, прямые и жёсткие, падали на плечи, делая её похожей на египтянку и женщину-кошку одновременно. Повадки у неё тоже кошачьи. Она была невысокой, полноватой, но благодаря неустанной работе над собой выглядела интригующе и безусловно элегантно. Кофе? Чай? предложила хозяйка. Чай, кивнула я, и мы прошли в небольшой кабинет рядом с залом, где Кати любила беседовать с клиентами. Девушка принесла нам чай. Кати сделала несколько глотков и только после этого поинтересовалась: "Не хотела бы я посмотреть её коллекцию?" Разумеется, улыбнулась я. За этим и приехала. Следующие полчаса прошли с несомненной пользой. Как все женщины, я обожала тряпки и время, потраченное на них, никогда потерянным не считала. Катя вдруг улыбнулась и спросила: "Я не ошибаюсь, вы в положении?" Очень заметно, поинтересовалась я. Ну, она пожала плечами. Скоро скрыть это точно будет затруднительно. Впрочем, я не считаю, что это надо скрывать. Я тоже, согласилась я, и внезапно подумала о Тагаеве. Он-то как отнесётся к моему интересному положению, когда узнает? Мы прошли в зал и занялись коллекцией. Наконец я решила, что могу задать интересующий меня вопрос и спросила: "У вас были симпатичные рюкзачки? Осталось что-нибудь?" "Да, вот, пожалуйста". Мы прошли к витрине с рюкзаками. Я указала на тот, что с портретом Мао. И вновь спросила: "Хорошо расходятся?" "Не очень", улыбнулась Кати. "Предпочитают чигевару. Но кто-то всё-таки купил?" "Если честно, мы продали всего два рюкзака". "Кому?" Я улыбнулась, и Катина настороженно замерла. "Вы ведь не просто так спрашиваете". Через некоторое время, в продолжение которого я увлечённо разглядывала рюкзак, спросила она: «Непросто». Ещё шире улыбнулась я, поворачиваясь к ней. А можно узнать, в чём дело? В городе появилась компания подростков на роликовых коньках, Забавляются тем, что выхватывают из рук прохожих мобильные. А причём здесь рюкзак Смао? У одного из парней был такой рюкзак. Этого не может быть, возмущённо воскликнула она, а я пожала плечами. Почему же? И внимательно посмотрела на неё. Мой взгляд её смутил. Она поспешно отступила на пару шагов, отвернулась и далее продолжала разговор, стоя практически ко мне спиной. Я уже сказала, что таких рюкзаков продали только два, и оба купили не наши постоянные клиенты, так что ни я, ни мои девочки их не знаем. Я видела, что она лжёт. Особой наблюдательности знания психологии здесь не требовалось. Врать она не умела, к тому же сильно нервничала, так что всё последующее не явилось для меня неожиданностью. А произошло вот что. Дверь, ведущая в небольшое офисное помещение, распахнулась, и в зал вошёл молодой человек. Он был без рюкзака и безболки, а зато всё в том же свитере. С интересом взглянул на меня. и улыбнулся. Вне всякого сомнения, он меня не узнал, потому что просто не видел в толпе на площади. Я широко улыбнулась в ответ, взгляд кати метнулся от меня к парню, и она вроде бы успокоилась. "Мама, ты занята?" спросил парень. "Да, подожди в кабинете", кивнула она. Он вновь улыбнулся мне и ушёл. А я спросила: "Сын? Да. Как зовут?" "Влад". Она всё-таки забеспокоилась, но мой открытый взгляд особой настороженности у неё не вызвал, и она заговорила охотнее. Учится в колледже, собирается стать дизайнером. Неудивительно, пожала я плечами. Что ж, спасибо. Мне, пожалуй, пора. Я направилась к двери. Кати меня проводила, осторожно косясь в мою сторону, должно быть, пыталась отгадать мои мысли. Я помахала ей рукой на прощание, демонстрируя дружелюбие. Сев в машину, проехала в ближайший переулок и оттуда пешком отправилась назад. Судя по всему, центральным входом Влад вряд ли воспользуется. Я свернула во двор, где был вход в салон для сотрудников, и устроилась на скамейке неподалёку. Через полчаса дверь открылась и появился Влад. Я свистнула, привлекая его внимание. Он повернул голову и, увидев меня, в первый момент хотел сорваться в бега. Я даже слегка приподнялась, готовясь последовать за ним. Но здравый смысл у парня был, и он весьма неохотно направился ко мне, подавив недавнее желание в зародыше. Он хмуро плюхнулся рядом. Чувствовалось, что эмоции его переполняют, наверняка разговор с матерью особо Влада не порадовал, а тут ещё я. Это что-то вроде протеста? проявила я любопытство. По большому счёту, этот парень и его порывы вовсе меня не интересовали. Я просто хотела, чтобы Ванька получил назад свой мобильный. Что, буркнул он. Стало ясно, Влад предпочитает валять дурака, а у меня на это не было ни времени, ни желания. Парню телефон надо вернуть. Какой еще телефон? Слушай, протестант хренов, ласково сказала я. Мать тебя наверняка просветила, что я способна реально испортить тебе жизнь. Так вот, она меня недооценивает. Бытует мнение, что я редкая стерва, и в этом вопросе я людям склонна верить. Повторю еще раз: Телефон надо вернуть. Мне плевать, как ты это сделаешь, но вернуть следует, уже сегодня. Я поднялась с намерением покинуть двор, но тут Влад обрёл голос. Он что, ваш родственник? Мы познакомились через пару минут после того, как ты совершил свой подвиг. При слове подвиг Влад невольно поморщился, а я подумала, что он ещё не безнадёжен, и оттого добавила: Просто мне не нравится, когда такие, как ты, грабят детей на улице. Мне этот телефон, покраснев, взвзъелся он. Тем более, перебила я, тебе хотелось подурачиться, а для пацана это не просто мобильный, это память об отце, которого он лишился. Уверена, тебя такими вещами не разжалобить. Оттого на чувства я давить не собираюсь. Просто ставлю задачу. Верни телефон сегодня. Если ты его выбросил, это ничего не меняет. Я могу купить ему мобильник покруче, съязвил он. На мамашины деньги. Конечно, можешь. И я могу, Причем на свои. Но парню нужен тот, что подарил ему отец. Я направилась со двора. Влад поднялся со скамьи и крикнул догонку. А если нет? Я выдала улыбку, припасенную специально для журналистов, и вот таких случаев, и ускорила шаг. На душе было скверно, и причину скверного настроения я не знала. Вряд ли встреча с этим маменькиным сынком так на меня подействовала. В жизни встречаются типы и похуже. Телефон он наверняка выбросил. И в самом деле, зачем он ему? Но в здравом смысле парня я не сомневалась. Такие, как он, со здравым смыслом начинают дружить лишь только речь заходит об их благополучии. Так что придётся ему порыскать по мусорным контейнерам или другим малоприятным местам. Конечно, он может купить телефон, но в этом случае ему придётся убедить Ваньку, что он тот самый. А если Влад всё же наплюёт на мои слова? Неужто я в самом деле начну активно ему пакостить? Вот тут и выяснилась причина скверного настроения. Пакостить не хотелось. У него мама талантливая, маму жалко, да и он, наверное, неплохой парень. Вот так всегда. То маму жалко, то зажравшегося мамиными деньгами оболтуса. А всякого дерьма в мире становится всё больше и больше. В те времена, когда я любила читать книжки, на меня произвели впечатление слова одного умника. Кажется, Аристотель предлагал тех, кто во времена гражданской смуты соблюдает нейтралитет, считать худшими из преступников и казнить. Когда это показалось мне неоправданно жестоким и даже лишённым смысла, а вот теперь я склонна согласиться с древним греком. Больше всего зла исходит от тех, кто не принимает ничью сторону. Мир катится к чертям собачьим, а мы тешим себя иллюзией, что мы тут ни при чём. Очень даже причём. Если Влад не вернёт телефон сегодня, я схвачу его за руку на очередном развлечении. Пусть даже мне придётся с утра до ночи болтаться за ним по городу. А схватив за руку, наплюю на добрые отношения с матерью и приложу максимум усилий, чтобы отправить его в тюрьму, что безусловно позволит моим злопыхателям к словам редкая стерва добавить ещё что-нибудь нелицеприятное. И это будет моим малым вкладом в мировую гармонию. Странное дело, на душе полегчало. И подходя к машине я уже не терзалась сомнениями, а смотрела на мир симпатии, хотя и без особого оптимизма. Теперь можно встретиться из бывшей пассией деда. Я набрала номер телефона Максимовой и услышала ее голос.